У Нанайи часто-часто завилось сердце. Руки, сжимавшие по воде, задрожали. Она не верила своим глазам. Быть может, это ей только снится. В своем ли она уме? Не ослышалось ли? Растерянная Нанайи пыталась разглядеть лицо юноши, неясное в предвечернем мгле. Она вся напряглась, глаза ее сделались неподвижны, как застрявший в основе ткацкий чулнок пыль. Она не могла отвести взгляда от этого грубоватого, скуластого лица с резко очерченным ртом и угольно-чёрными, метавшимися словно испуганные змеи глазами. Она и боялась себе признаться: сурма бунтовщик. В её мозгу всплыло такое воспоминание о дяде Синеби, как-то раз он нарвал белых колокольчиков и поставил их в подкрашенную воду. К утру колокольчики стали красными. В день семейного торжества дядя принес цветы на стол и сказал «Колокольчики, впитавшие краску, подобны младенцу, растущему в утробе матери. Все, что он вберет в себя, будучи в ее лоне, остается в нем до самой смерти, так этот багрянец останется в цветах, пока они не увянут». А то, что получит младенец с материнской кровью, либо укрепит его тело, приумножит и благородит мысль, либо закиснет, загниёт, и порча эта скровью проникнет в сердце, и из такого ребёнка вырастет дурной человек. При этих словах мать Сурмы поднялась и спросила неприязненно: "От чего ты глядишь на меня? Что бы ты знала, что таит в себе материнская кровь?" Улыбнулся он примирительно она схватила Сурму за руку и ушла из дома. Сейчас Нана и по-своему истолковала намёк Синиба. Да пошлют ему боги свет в царстве мрака. Смысл его слова закони крови, кровь матери взяла верх в Сурме, то потянула семью. Этот изменяет своему народу. Какая это низость. У Нанаи закружилась голова. Она качнулась в седле, но дурнота быстро прошла. Пришпорив коня и подобрав поводья, Нанай стала пробираться сквозь толпу. Царский военачальник, расступая и кричали люди, на Нанай ехала прямо на Бийск. Зоркие истребины глаза с урмы узнали Нанай, вонпряжался спиной к стелбу и встретил её предостерегающую усмешку. Нервы обоих были напряжены, как тетива лука. Оказавшись на наедицам в лицо юноша спросил: "Тебя чего?" "Я вижу, Ян Лиля слепил тебя. Я протягиваю тебе руку, чтобы вывести на путь истины. Помни Сурма, памятью предков заклинаю тебя, а помнис 20.000 единокровных братьев наших сложили голову за нашу, за мою и твою родину. Вот того, я и не хочу, чтобы погибли ещё тысячи. Всё равно перс победит, так как пришло время правды одержать верх над подлостью и обманом. Не в Вавилонии, а правда и справедливость вот моя родина. Или ты запомнила, как они вошлись с твоим отцом? Забыла, что изо дня в день у нас в Вавилонии совершаются сотни беззаконий, а богатеи измываются над беззащитным людом? «Не все же пользуются покровительством Барсибского дворца!» — упрекнул он ее. «Люди умирают с голоду под плетьми!» Лицо на Найи исказилось. Ему ли не знать, что побудило ее искать защиту у Набусардара? Теперь он укоряет ее. Но кое в чем он, пожалуй, прав. Ей нужно вернуться к своим, разделить их судьбу работать с ними на болотах в низовьях Евфрата или пронзить себе сердце кинжалом это было бы достойней умереть за правду, но не оставить своих в беде. Жестокое раскаяние терзало нанай и не могла она в эту минуту выдержать взгляды сурмы. Да-да, она тут же помчится в родную деревню. Внезапно толпу охватила паника, люди расступились и пропустили стражников. Всадники успешилис протискиваясь к обелиску. Впереди шёл военначальник с плёткой в руках, сложив её вдвое и приблизившись к Сурме, он наотмах хлестнул его по лицу, брызнула кровь, алые струйки потекли по шее и на рубаху. "А «Да там стят тебе боги", простонал Сурма. "Раден-лили!" воскликнул онай. "Что вы делаете?" Она не подозревала, как и сам Сурма, что это верховный судья Идин Амуррум велил схватить бунтовщика, когда ему донесли о его к ромольных речах. И единомору не думал, что пригрел на своей груди змею. Не знал, что, прозрев, сурмау стремит взор за рубежи отчизны, и вместо того, чтобы помочь братьям в схватке с иноземным захватчиком, станет туповать на справедливость персидского царя.